Аудитория была потрясена. Он заранее знал, что так будет. Теперь предстояло закрепить достигнутый эффект. На экране появилось изображение пустыни со шпилями красных скал, протянувшихся к небу в кружевах облаков. Через несколько мгновений облака слились в одно большое, которое в свою очередь трансформировалось в буквы. Би-Пи означает «чистую мощь». «Каждая из этих букв», — сказал он, Имеет 900 футов в высоту, и располагаются они в четверти мили над землей. Они ясно видны невооруженным взглядом и хорошо фотографируются, а во время заката становятся просто прекрасными. Изображение стало меняться. Видите, что происходит по мере того, как солнце клонится к горизонту. Буквы из белых становятся розовыми, затем красными и, наконец, темно-синими. Поэтому рекламный лозунг воспринимается как неотъемлемая часть естественного пейзажа и, следовательно, живой природы. Кос вернул на экран изображение, на котором надпись на небе была белой. Эти буквы, объяснил он, созданы с помощью соединения наночастиц и генетически модифицированной бактерии. Клостридиум перфрингенс. Они представляют собой, так сказать, рой наночастиц, и будут видны в течение довольно длительного периода времени. В зависимости от определенных условий, конечно, которые влияют и на обычное облако. Оно может возникнуть всего на несколько минут, в иных случаях на час или многократно. На экране разрозненные облака начали превращаться в повторяющееся бесконечное количество раз рекламный слоган компании British Petroleum. Вереница этих слоганов сделанных из облаков, протянулась до самого горизонта. Я думаю, каждый из вас оценит потенциал этого нового рекламного носителя, природного носителя. Он ожидал взрыва больных аплодисментов, но в темноте царила гнетущая тишина. Впрочем, слушатели, должно быть, были слишком потрясены увиденным. Еще бы! Бесконечно повторяющаяся реклама, плывущая прямо в чистом небе. От такого зрелища можно и в обморок хлопнуться. Но эти облака — особый случай, — добавил Косс. Он вернулся к изображению подводного мира с плавающими рыбами и снова заговорил. В данном случае рекламные надписи и логотипы созданы самими живыми существами посредством генной модификации каждой из особей. Мы называем это генной рекламой. Здесь — Существует своя специфика. Для начала необходимо подобрать подходящих для данной цели носителей. На рифах, наиболее часто посещаемых туристами, обитает не так уж много красивых рыб. Некоторые из них слишком тусклые, другие чересчур вялые, поэтому мы выбираем лучших. И разумеется, генетическое модифицирование морских обитателей потребует патентования в каждом отдельном случае – Поэтому мы бесспорно запатентуем кораллы British Petroleum, рыбу клоуна Кэтбери, Мурену Маркс и Спенсер, изката British Airways, морского ангела Королевский Банк Шотландии и так далее. Кос прочистил горло. Причем делать все это необходимо очень быстро. Почему? Потому что мы работаем в конкурентной среде. Мы хотим выпустить на рынок нашу рыбу клоуна Кэтбери раньше чем кто-то другой запатентует рыбу клоуна Херши или Макдоналд. Причем мы хотим, чтобы это создание было сильным, потому что в естественных условиях рыбе-клоуну Кэтбери придется конкурировать с обычными рыбами-клоунами, и она должна держать над ними вверх. Чем более жизнеспособным будет наш носитель, тем чаще будут видеть нашу рекламу, тем скорее обычные, нерекламные рыбы прекратят свое существование полностью уступив место рыбам-носителям. «Мы вступаем в эпоху дарвинианской рекламы. Пусть победит сильнейший рекламщик!» В аудитории кто-то вежливо кашлянул, и голос невидимого слушателя произнес «Простите меня, Гевин, но все это кажется мне каким-то кошмаром, издевательством над природой, название брендов на рыбах, рекламные слоганы из облаков, что дальше?» Создадите африканских носорогов с рекламы лендровера на боку. Если вы намерены использовать животных в подобных целях, все защитники окружающей среды в мире закидают вас камнями». «Ничего подобного», — ответил Кос. «Потому что это будет выглядеть не так, будто корпорации используют животных в рекламных целях, а наоборот, поддерживают их. Мы же просим их об этом. Они вкладывают деньги в сохранение живой природы, принцип социальной ответственности». Задумайтесь о том, сколько музеев, театров и симфонических оркестров полностью зависят от корпоративного спонсорства. Сегодня даже некоторые участки дорог содержатся и поддерживаются спонсорами. Почему же подобный дух филантропии не может осенить живую природу? Ведь она важнее дорог. Это поможет сохранить вымирающие виды. Таким образом, корпорации смогут укрепить свою репутацию. Точно так же, как когда-то они сделали это, финансируя скучные мыльные оперы. Тоже относятся и к другим видам животных, существование которых пока не находится под угрозой. Ко всем рыбам в морях. Мы говорим об эпохе благодарной корпоративной филантропии на всемирном уровне. Типа «Вот черный носорог, подаренный вам ландровером», или «Вот ягуар, подаренный вам ягуаром». Я бы не стал формулировать это столь прямолинейно, но в принципе да, мы предлагаем именно это. Суть данного предложения состоит в том, что здесь нет проигравших. Выигрывает природа, выигрывают корпорации, выигрывает реклама.